Глава девятая. Беседа с мамой. Элис Райс. Мне все еще казалось, что я провалилась в кроличью нору или попала в другой мир. В моей реальности строгий бескомпромиссный командор Томас Шейн, которого уважали, но опасались практически все работники в министерстве, никак не мог готовить мне какао и пудинг, а потом мазать мазью от ушибов. Это было примерно так же невероятно, как то, что утром не взойдет солнце. Поэтому я пребывала в некоторой растерянности. Поднявшись из-за стола, я намеревалась вымыть посуду. Но в комнату с тихим сжижанием вкатился новомодный домашний андроид. Разумеется, мне приходилось видеть рекламу, в которой нахваливали это чудо домашней техники. Но вживую если можно так выразиться по отношению к куску пластика. Видела его впервые. Робот ловко собрал тарелки, очистил их от объедков, а потом стал аккуратно раскладывать их в посудомоечной машине. Если честно, я немного зависла, наблюдая за этой картиной. А потом одернула себя и направилась в комнату, которую мне ранее показал командор. Просторная спальня в бежево-коричневых тонах была очень красивой и уютной. Я потрогала мягкое пушистое покрывало, которым была застелена кровать, наслаждаясь его бархатистой текстурой, а потом аккуратно присела на край постели и включила ком, выбирая из списка контактов маму. Элис, здравствуй, моя хорошая. Тепло улыбнулась мне мама когда ее изображение полностью сформировал проектор. «Привет, мам. Как ты?» Спросила я, про себя отмечая, что командор меня и в этом не обманул. Моя мамочка лежала не в безликой палате муниципальной городской больницы с десятью соседками, которые беспрерывно галдели, подобно чайкам, а где-то в другом месте. «Ох, детка, меня сегодня перевезли в правительственный госпиталь». Сказали, что это твой начальник поспособствовал. Тут так здорово, Элечка. А какие тут специалисты? Один только доктор Зейман чего стоит. Я даже не мечтала попасть к этому светилу медицины. Он только сегодня прочел мою карту, но уже сделал назначение. И знаешь, мне прямо сразу стало лучше. Уже несколько часов, нет ни боли не приступав удушья передавай командуру мою огромную благодарность у меня нет слов чтобы передать как я признательна ему за помощь возбужденно тараторила мама а я с радостью отмечала что сегодня она уже выглядит не настолько изнеможденной как накануне вечером обязательно передам тебе что нибудь нужно привезти?» — спросила я нет не беспокойся Здесь всем обеспечивают и кормят просто потрясающе вкусно. Лучше отдохни немного. Ты последние два месяца работаешь практически без выходных. Встреться с Тимати. Он, наверное, обижается, что из-за забот о нас с Дэном ты мало уделяешь времени своему жениху. Невольно наступила на больную мозоль мама. Сначала я хотела скрыть от мамочки наш разрыв с Тимом, чтобы не нервировать ее лишний раз. Но потом представила, как она завтра увидит в сетях мои фотографии с командором и передумала врать, ну, по крайней мере, пробывшего жениха. Посвящать маму в тонкости своего договора с шефом я не планировала. Мам, ты только не волнуйся, ладно. Не слишком удачно, попыталась я подготовить почву для своих шокирующих новостей. Что такое? У тебя что-то случилось? Тут же всполошилась моя дорогая родительница. «Ничего страшного, просто мы расстались с Тимом, разорвали помолвку. Хотела я хоть как-то смягчить свои слова. «Ох, детка, прости меня, пожалуйста. Это все из-за меня, да? Из-за того, что я свалила на тебя все. Едва не плача пробормотала мама. Мне было больно видеть свою самую родную женщину такой. Эта странная болезнь с невыговариваемым названием превратила цветущую, неунывающую красавицу в тень самой себя. Как будто мало было того, что в прошлом году мы потеряли отца. Он погиб в автокатастрофе. И я не готова была потерять еще и маму. «Мамочка, все не так. Ты тут вообще ни при чем». Это я бросила Тима. Торопливо сказала я, не в силах смотреть, как она плачет. «Но почему? Он такой хороший мальчик, и вы так долго встречались!» Удивилась мама, вытирая глаза. «Да, хороший, это я. Влюбилась в другого мужчину. Не хочу обманывать Тимати», — соврала я. «Но когда? В кого?» «Ты ведь все время на работе», — растерянно моргала мама. «В Томаса Шейна. Мам, у меня роман с шефом, и у нас все серьезно, ответила я, отводя глаза. Говорить о чувствах к начальнику было почти так же стыдно, как обманывать маму. Но разве я могла сказать ей правду? «Элис, что ты такое говоришь? В командора...» Но он же... Нет, ты у меня самая чудесная и достойна самого лучшего. Но твой босс... Я боюсь, что он поиграет с тобой и бросит, а ты будешь страдать. Ох, детка, ну как же так-то?» — возбужденно тараторила мама. Командор сделал мне предложение, и я согласилась. Вот тут я даже не соврала. «Предложение?» «Томас Шейн позвал тебя замуж?» — спросила мама, даже не пытаясь скрыть своего шока. «Да. Скорее всего, завтра будет объявлено о нашей с ним помолвке. Вот, посмотри, какое кольцо подарил мне Том. Решила я отвлечь свою родительницу на понятные каждой женщине приятности». Украшение с синим бриллиантом послушно заискрилось и заиграло гранями, привлекая взгляд мамы. А про себя я подумала, что надо не забыть заказать отправку киберпочты, чтобы отдать Тимоти его кольцо. «Ну, раз так, то я только рада. Теперь хотя бы понятно, почему твой начальник осыпал меня своей заботой? Командор очень видный мужчина». «То, что он немного старше, это даже хорошо», — уговаривала не то меня, не то себя мама. «Да, Томас, он чудесный. И вообще, тебе не нужно волноваться ни о чем. Единственное, что должно тебя сейчас беспокоить, — это твое здоровье. Я верю, что в этом госпитале тебе помогут». «Кстати, Дэнни перевели в Высшую летную Академию. Теперь он курсант». «Конечно, видеться будем реже. Но зато какие перспективы открывает диплом этого вуза. В общем, у нас с ним все хорошо. Сосредоточься на рекомендациях врачей и на лечении». Оптимистично подытожила я нашу беседу. «Хорошо. Спасибо тебе, детка. И не забудь поблагодарить от меня командора», напомнила мама, отправляя мне воздушный поцелуй. Я ответила на ее жест Но даже когда проектор погас, некоторое время продолжал улыбаться. Впервые за последние два месяца у меня появилась надежда, что маме станет по-настоящему лучше. За это стоило поблагодарить шефа. Пусть его помощь была и не совсем бескорыстной. Написав короткое сообщение Дэну, я отложила ком на прикроватную томбу, а потом отправилась в ванную комнату.